о чём Яньгун даже не подозревал. Лидзе потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями. Он не помнил, как его везли из Диких Земель в столицу Шаньду. Воспоминания его обрывались на сражении с ханом Инагыхом. Восприятие времени у него было искажено. Вроде бы только что был на поле битвы, а теперь лежит на кровати в царских покоях дворца. Далее он припомнил, чем кончилось сражение с ханом Диких Земель, Его рука медленно поползла на грудную клетку. Пальцы ощутили бинты. «Я был ранен, и меня привезли в столицу», — подумал Лидзе. Судя по всему, ранили его серьезно, иначе бы эти двое так не всполошились, когда он очнулся. У Яньгуна слезы градом по лицу катились, и даже Цзоуга тер предательски поблескивающие глаза кулаком. Но кроме слабости Лидзе ничего не чувствовал. «Что я...» — выговорил он. Яньгун вытер глаза рукавом, шмыгнул носом и сказал, «Ты был ранен, дзе, -дзе. «Это я помню», — возразил ли -дзе. «Дальше». Зауга в двух словах рассказал ему, чем закончилось сражение. ли слушал с отрешенным видом. Точно его и не волновало больше, что сбылась его мечта. Он завоевал и объединил десять царств. Что-то ускользало от него. Это ли чувствовал. Но выловить мысль беглянку из общей сумятицы в мыслях не мог. «Мы привезли тебя в столицу», — сказал Дзауга. «А», <связывая> — протянул Лидзе, блуждая взглядом по царским покоям, словно искал что-то и не мог найти. Дзэдзе, что с тобой?» — обеспокоился Яньгун. «Хм...» — неопределенно отозвался Лидзе. «Я забыл». «Что забыл?» — не понял Яньгун. «Не помню, что забыл, что-то важное», — пробормотал Лидзе, морщась. «Ты просил что-то, Лидага» смущенно сказал Дзауга. «Но мы не поняли, что это!» «Просил», — повторил Ли Цзэ, переведя на него взгляд. «Что?» «Орхидею какую-то», — сказал Дзауга, не заметив, как Яньгун на него шикнул. «Бредил должно быть!» Глаза Ли Цзэ широко раскрылись, и Яньгун понял. Чтобы Ли Цзэ не забыл, он это только что вспомнил. «Кто тебя за язык тянул?» — подумал он сердито, сверля Зауга взглядом. Лидзе вспомнил, как от него ускользало сознание, когда он лежал там на поле боя с пробитой копьем грудью и должен был видеть небо, потому что лежал навзничь, но видел неясный образ девы в белом одеянии и думать мог только о ней. Суэлань, разволновался Лидзе. Где Суэлань? Суилань, повторил Яньгун, в прищур глядя на Лидзе. Мэйжун назвала тебе настоящее имя? Лидзе незаметно прикусил губу изнутри. Имя сорвалось с его губ быстрее, чем мозг успел послать останавливающий сигнал. «Нужно тщательнее подбирать слова», — укорил Лидзе сам себя. «Да», — медленно проговорил Лидзе. Майжун назвала мне настоящее имя». «Имя как раз по ней», — сухо сказал Яньгун. «Змеиная орхидея. Издевательство какое-то». «Красивое имя», — одобрил Дзаога. «А я-то думаю, что за орхидея?» «Где суилани повторил лидзе сделав попытку сесть но с удивлением осознал что не может сил не было она тебя спасла сказал Зауга гордо как будто это была его заслуга а не царской наложницы ты считай одной ногой в могиле был если не двумя гон гон спросил Ли Цзэ, хмуря брови оно тебя спасло угрюмо сказал яньгон Зауга, ты бы пошел и рассказал остальным что ддзед заочнулся Они ж себе места не находят вот уже вторую неделю. Две недели, едва слышно повторил лидзе Точно! хлопнул себя полбу Дзауга. Дзауга был простодушен и поверил, что Яньгун услал его из царских покоев по этой причине, но Лидзе знал, когда евнух вертится, как уж на сковородке, о чем-то это договорит. Выкладывай, велел Ли Цзэ, когда Дзауга ушел и вновь попытался сесть. Лежи, всполошился Яньгун. «Тебе нельзя еще вставать?» «Я сам знаю, что мне можно, а что нельзя», — возразил Лидзе. «Если ты подставишь мне плечо, я смогу встать и дойти до покоя в Хуанфэй». «Незачем тебе туда ходить», — резко сказал Яньгун. И тут же, спохватившись и заметив, как нехорошо блеснули глаза, Лидзе добавил. «Когда очнется, тогда исходишь. Придворные дамы доложили бы, если очнулась». «Суэлаань», — задохнулся Лидзе. Это ведь могло означать что угодно. «Обморок», — неохотно сказал Яньгун. «Успокойся, Дзэдзэ». -дзэ. «Две недели обморока?» «Гунгун, -гун, помоги мне встать», — велел Лидзе. «Я должен...» «Ты даже не знаешь, что оно такое», — не выдержал Яньгун. «Чего я не знаю?» — не понял Лидзе. «Мэйжун, это тварь не человек, а змея», — выпалил Яньгун. «Змеиный демон». Он решил, что Лидзе должен узнать правду. Опасно держать при себе змеиного демона, даже не подозревая о нависшей над тобой опасности. Лидзе опять незаметно прикусил губу. Яньгун как-то узнал, что Суилань змеиный демон. Подсмотрел, вероятно, как Суилань лечила Лидзе. Если Евнух начнет об этом болтать... «Гун-гун», — сухо сказал Лидзе. «Да, да, не веришь мне?» — обиделся Яньгун, не заметив поначалу выражения лица Лидзе но я своими глазами видел. Оно может превращаться в человека, но оно не человек». «Не говори так», — строго сказал Лидзе. «Суэлань. Суэлань не оно». «Дзэ-дзэ», — воскликнул Яньгун, но тут же осекся и уставился на Лидзе. «И почему ты нисколько не удивился, когда я это сказал? Ты... Ты знал? Ты знаешь, что это демон? С каких пор? А это имеет какое-то значение? Демон или человек? «Суэлань!» «Что, серьезно? Дзэдзе, ты с ума сошел? Ты держишь при себе змеиного демона, который в любой момент может всех нас сожрать!» «Гунгун!» Яньгун Янь -гун хлопнул себя по лицу руками и выпученными глазами уставился на него. Лидзе вздохнул и сказал, «Гунгун, -гун, никому не говори об этом. Я мог бы тебе приказать, но прошу об этом как друга. Суэлань никому не причинит вреда. Белые змеи добрые». Она уже трижды спасла меня. Нет причин сомневаться в ней. А теперь помоги мне встать и отведи в покое Хуанфэй. Когда оно тебя сожрет, не говори потом, что я тебя не предупреждал. В сердцах сказал Яньгун. перевести демона во дворец и жить с ним. Ну, — резонно заметил Лидзе, — исторической достоверности ради во дворец ее привел именно ты, Гунгун. -гун. И не ты ли всеми правдами и неправдами пытался нас свести? Я-то как раз сопротивлялся. Разве не так? Яньгун застонал, точно у него зубы разболелись. Но возразить на это было нечего.